Глава 1. Трое в подпоясанных, ремнями шинелях, без оружия, в начищенных сапогах устало шагали по грязной наледи дороги. Во влажном весеннем воздухе пахло землей прошлогодней травой. «Скучно!» – полголоса сказал Иван Гуляев и повернулся к остальным, продолжая идти спиной вперед. Ободряющий им улыбнулся, до остановки еще долго, надо как-то разбавить уныние, да и не гоже офицерам выглядеть печальными доходягами в глазах местных. «Варяга! Все помнят!» Фролов и Бурматов переглянулись и понуро закивали. Их высадили из грузовика, пришлось идти своим ходом, а в такую промозглую погоду хотелось поскорее в тепло, туда, где еда и выпивка. Но не в каждом кабаке их приняли бы с радостью. Гуляев просил довести до центра, но водитель отмахнулся и сказал, что не будет с ними возиться. «У него другие дела». Повернул на перекрёстке в пригороде, всех высадил и отправился в сторону завода. Теперь пришлось преодолеть квартал до ближайшей автобусной остановки. «Ну?» — Гуляев набрал воздух в грудь. «Песню запевай!» И все трое грянули. «Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает!» Врагу не сдаётся наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Гуляев воодушевлённо задирижировал рукой, Улыбнулся самому себе. По обеим сторонам дороги стояли аккуратные домики Из белого до красного кирпича, Двухэтажные с ухоженными террасами. Выглядело всё это непривычно, Дома было совсем не так. Казалось, будто само окружение хочет быть приветливым, машет, зовет, показывает себя в лучшем свете, мол, смотри, как хорошо у нас. Только местные смотрели на них с недоверчивым удивлением, будто никогда не слышали таких песен, но точно знали, на каком языке их поют. Строгие пожилые женщины выглядывали из окон и странно морщились, пытаясь разглядеть лица. Пузатый дяденька в брюках с подтяжками вышел было на балкон раскурить трубку, Да так и встал зажжённой спичкой, услышав песню на чужом языке. Да на каком? Молодая женщина в коричневом платье, наверное, учительница, ехала на велосипеде, сбавила скорость, обернулась и вперилась в Гуляева, точно увидела кого-то в страшном сне. «Ничего», — думал Иван, — «им всё это в диковинку». Гуляев, Фролов и Бурматов шли в серых немецких шинелях с бело-сине-красными триколорами роа на шевронах. Их ждал уютный вечер в кабаке на Принц-Альберг-штрассе. Иван Гуляев, молодцевато подтянутый с рыжими вихрами из-под фуражки, 35 лет, выглядел теперь намного лучше, чем летом прошлого года. Тогда, прибившись к чужому отряду, грязный и отощавший, он попал в плен после разгрома на Волховском фронте. Только нос так и остался сломанным, чуть повернутым направо после общения с одним не самым приятным типом. Тонкий и светловолосый Денис Фролов, поэт и офицер с внешностью графа и голосом певца Вертинского, приехал в Германию сам, из Парижа, помогать добровольцам в борьбе со сталинской диктатурой. Помогал чем мог, вел курсы на тему «Россия и большевизм», писал стихи в газету «Заря», издал две книги стихов в париже Россию он покинул в конце гражданской войны с остатками армии Врангеля. Тогда ему было 20 лет, теперь 43. Владимир Бурматов, бритоголовый великан почти под два метра, с квадратной челюстью и маленькими глазами, попал в плен ещё в 1941-м, когда его контузило под Киевом. Немцы взяли его в бессознательном состоянии, не стали добивать, увидев четыре полковничьи шпалы на петлицах. Сзади зарокотал мотор. Гуляев обернулся, за ними ехал немецкий мотоцикл с коляской, в которой сидел похмельный майор. Точно похмельный. Понял Гуляев. Он почти спал в своей коляске, подняв ворот шинели, голова его безвольно болталась, но время от времени он приоткрывал глаза и отупевшим, непонимающим взглядом смотрел по сторонам. Железный крест на груди был ему не к лицу. Уродливое, раскрасневшееся лицо его с прямым римским носом было изрыто оспинами, на правом глазу мутнело голубоватое бельмо. По всей видимости, офицера разбудила песня Иван пригляделся к майору и понял, что тот даже не похмелен, а попросту всё ещё пьян. И явно хотел выпить ещё, уже всем вечера. И без того неприятное лицо его говорило, что пил он точно не первый день. Поравнявшись с офицерами, майор приказал остановить мотоцикл. Петь перестали, все выжидающие глядели на него, остановились. Майор посмотрел на Гуляева единственным видящим глазом, задал вопрос по-немецки. «Русские? Русские, русский гер -майор? — ответил Гуляев. Из них троих Иван знал немецкий лучше всех. До войны он преподавал его в школе. Поэтому младше всех и по званию, и по возрасту в кругу своих он держал субординацию, но при гитлеровцах обычно говорил за остальных, когда те поддерживали разговор лишь изредка. Фролов знал язык неплохо, но предпочитал отмалчиваться и не позориться. Бурматов говорил в пределах фронтового разговорника, изданного для общения с пленными. Не пригодился. Учеба давалась ему с трудом, да и особого желания он не показывал. «Слышал о вас из Доббендорфа?» – спросил немец. да гермайор гер-майор. и едете?» да, гермайор Я хочу пить с вами». Да, гермайор Рольф, едем помедленнее», – сказал майор водителю. Водитель по имени Рольф не смотрел в их сторону. К пьянству майора он явно привык. Мотоцикл тронулся, и офицеры снова пошли по дороге. Несколько минут они двигались в полном молчании. Майор будто снова чуть не уснул, но поднял голову и спросил у Гуляева. «Что это за песня, которую вы пели?» «Варяг, гер-майор». Офицер мотнул головой, не понимая, о чём речь. «Что это за слава? Что оно значит?» «Так назывался русский крейсер, который мы затопили во время войны с Японией, чтобы он не достался врагу», — сказал Гуляев и зачем-то добавил. А ещё так в Древней Руси называли скандинавских воинов, которых позвали править нашей страной. Майор ещё полминуты переваривал в голове сказанное, а потом улыбнулся. «Вы назвали свой боевой корабль в честь иностранцев, которые пришли править вами?» «Да», — улыбнулся Гуляев. «Ты слышал, Рольф?» — со смехом сказал майор водителю. Водитель коротко кивнул без улыбки. Майор махнул на него рукой, мол, не понял шутку. Поправил фуражку, неуклюже перегнулся через край коляски и протянул Гуляеву руку в перчатке «Майор Цвайгерт, 343-я пехотная». Гуляев пожал холодную перчатку. «Поручик Иван Гуляев. Он любил называть себя поручиком. Хотя это звание введено по настоянию белых эмигрантов, не особо прижилось в Роа, и обычно к нему обращались старший лейтенант. Веду политические занятия в Добендорфской школе Роа. «Отдел восточной пропаганды особого назначения», продолжил Гуляев, а потом кивнул на своих. «Это мои друзья, капитан Фролов и полковник Бурматов». «Рад знакомству», перебил Цвайгерт, и Гуляев учуял, как несет спиртом из его рта. Фролов и Бурматов тоже поздоровались с Цвайгертом. Рольф ограничился тем, что махнул им рукой. Пока власовцы шли по дороге, а мотоцикл Цвайгерта неторопливо катил рядом, Гуляев вдруг вспомнил, на что похоже это сопровождение. Точно так же, чуть меньше года назад, в 42-м, его вместе с остальными вели в лагерь пленных близ Тёсова-Нитыльского на Волховском фронте. Они шагали большой колонной, их было около сотни, грязные, изъеденные вшами и комарами, дьявольски голодные, в драных ватниках и шинелях и совершенно не знали, что будет дальше. А мимо точно так же проезжал немецкий офицер на мотоцикле. Только он был трезв и строен, противоположность свайгерту и с худым щетинистым лицом. И сидел не в коляске, а за рулем, и взгляд у него был совсем другой. Холодный, цепкий, бегающий, того и гляди, слетит с катушек да пристрелит. Здесь Гуляев давно не видел, чтобы на него так смотрели. Во взглядах читалось разное. Дружелюбие, покровительственное понебратство, иногда брезгливость, но чаще всего равнодушие. Порой проскакивала сдержанная ненависть, Но не было этой звериной готовности убить здесь и сейчас. По крайней мере, пока. Это вполне объяснимо, думал он, представляя себя на месте этих немцев. Вот ты сидишь в тихой и даже вполне сытой по военным меркам Москве, а по улицам маршируют немцы, одетые в советские гимнастерки. Ну, поют иногда песни на своем языке, но воюют за нас, как бы наши собственные немцы. Что бы он испытывал? Гуляев не мог ответить на этот вопрос. Наверное, тоже равнодушие. А может, и выпил бы водки с парочкой фрицев. Фрицев. Мысленно он ударил себя по губам. Странно говорить, что здесь даже думать странно. Какие уж тут теперь фрицы. А вы куда пить отправляетесь? Спросил Цвайгерт. Не самое элитное место, гермайор Возможно, вы знаете. У Луизы, на Принц-Альберг-штрассе. Цвайгер присвистнул, а Рольф криво ухмыльнулся. «Так вы по бабам, так бы сразу и сказали», — засмеялся майор. «Тогда нам совершенно точно по пути. Только...» Он понизил голос, снова перегнулся через коляску и кнул. «Гестапо не боитесь?» — спросил он Гуляева. «Нет, гермайор ответил Гуляев. «Напротив, так спокойнее». Кабак и бордель, знакомый избранным под условным названием у Луизы, на самом деле никак не назывался. Вход без вывески со двора. Но коллекции выпивки, которую подавали в зале, позавидовали бы многие легальные берлинские рестораны. Хозяйка заведения, пожилая Луиза, умудрялась достать и настоящий шотландский виски, и бренди, и отличное вино, и хорошую, добрую водку. Многие ходили сюда не ради плотских удовольствий, а просто выпить и поговорить по душам. Например, гестаповцы. Штаб-квартира гестапо располагалась в одном квартале от заведения. Полицейские работники облюбовали это место и, по слухам, покровительствовали ему. Поэтому Гуляев, Фролов и Бурматов здесь ощущали себя спокойнее, меньше риск нарваться на недопонимание, конфликт или случайную драку. Здесь их знали и помнили. Услугами проституток они пользовались редко, слишком дорого. Предпочитали просто пить. Для астербайтеров немцы запретили вход во многие заведения Берлина, а к добровольцам относились немногим лучше. Когда они дошли до остановки, Гуляев сказал Цвайгерту, что им придется подождать тут автобус. Майор разочаровался. «Почему вам не выделили машину?» спросил он. «Это безобразие. Об офицерах надо заботиться». «Все машины сегодня заняты, гермайор «Выходной», — ответил Гуляев. Он соврал. Никаких машинам, естественно, не полагалось. Цвайгерт пожал плечами. «Встретимся там. Будем пить водку. Только водку и ничего, кроме водки» сказал он и скомандовал водителю на полном ходу мчать дальше. Когда мотоцикл скрылся за поворотом, Бурматов облегченно выдохнул. «Он совсем в дрободан надрался», сказал он. «О чем вы говорили? Он хочет с нами в кабак?» «Ну да», кивнул Гуляев. «Не отказывать же ему в компании. От него из за километр разит. Что ты ему все гермайор да гермайор. Как будто ты денщик какой-то. Ему ж посрать на это». Гуляев промолчал. Достал пачку папирос, предложил остальным, закурили. Рядом с ними на остановке сидела только пожилая фрау с небольшим чемоданом. Она подозрительно покосилась на них, услышав чужую речь, но потом разглядела шевроны и успокоилась. «Может, подружимся?» — сказал Фролов, затянувшись дымом. «Вообще, конечно, не думал, что они могут так пить, пока они в Париж не пришли». «А я слышал, французы больше всех пьют, правда?» — спросил его Гуляев. «Да все пьют, как-то не сравнивал». Но эти, конечно, у нас в ресторанах кутили как черти. Да и я с ними кутил, что уж тут. А француженок — это самое как? С вопросительным намёком усмехнулся Гуляев. А француженок — да, это самое. Только так. Вдалеке на дороге появился автобус. Из допроса бывшего капитана Роа Фролова Дениса Александровича. Москва, 1946 год. Примечание автора. Все документы здесь и далее, включая письма реально существовавших людей, вымышлены. Гуляева могу охарактеризовать как конченную тварь. Поясните. Он предал всех. Сначала родину, потом своё дело, потом друзей, потом себя. Странно слышать такое от капитана Роа. Я не присягал большевизму. Я вообще в России впервые за 25 лет. Как погляжу, тут многое изменилось. А Гуляев? Он был гнилым человеком. Мы некоторое время дружили, но такой мерзости я от него не ожидал. Он оказался хуже нас всех. Вы имеете в виду то, что случилось в апреле 45-го? Не только это. Он воспринимал людей вокруг как ресурс для удовлетворения любых своих прихотей. Самовлюблённое дерьмо. И было бы что любить. Он всегда искал лёгкой жизни, всегда хотел лёгкого выбора. Да, ещё в конце марта 43-го он начал сходить с ума, но это не может оправдывать всего, что он натворил. Когда вы в последний раз видели его? В апреле 45-го, незадолго до того, как попал к вам. Собственно говоря, из-за него я и попал к вам. И было бы лучше, если б я покончил с собой. К сожалению, мне не выдалось такой возможности. Вы предпочли бы застрелиться? Я всей душой ненавижу большевизм и буду ненавидеть его до конца. Я знаю, что вы расстреляете меня. Я сражался с солдатом и почту за честь погибнуть как солдат. А если вас повесят? Значит, повесит.